Глава 26. Клуб, в котором работала Слава, был небольшим. В нём даже не было отдельного танцпола. У стен стояли мягкие диваны, а в центре зала круглые столики со стульями. Я заняла один из последних свободных табуретов, стоявших у стойки бара. Надеялась, что благодаря этому удастся поговорить со Славой. Подруга была права. Люди хотели повеселиться в этот последний беззаботный день. Интересно. Раз так велит традиция, пригласила ли щетуха кого-нибудь на ужин? Наверное, да. Я не призналась бабе-яге, что упала и оглянулась на утопавшую Маржанну. Если бы я это сделала, она вероятно оставила бы меня в белинах, пытаясь снять проклятие. Я предпочла как можно скорее оттуда убраться, вернуться в кельце и обо всём забыть. С меня не нужно было снимать порчу. Мне требовался алкоголь. Слава поставила передо мной мохито и обеспокоенно сказала: "У меня много работы, извини. Справишься без меня?" "Естественно", я махнула рукой. Одна из барменов не вышла на смену, а тут просто настоящий дурдом. Продолжала оправдываться Слава. Как только выпадет свободная минутка, я подсяду к тебе. Не волнуйся, я не ребёнок. Мы с моим мохито прекрасно справимся сами. Спасибо. Она устала мне улыбнулась и пошла обслуживать смеющуюся компанию клиентов, которая только что ворвалась в клуб. Я солгала. На самом деле Мне было немного не по себе сидеть в баре в одиночестве. Я, конечно, пришла сюда не для того, чтобы кого-то подцепить, так что мне нечего было стыдиться. Но всё равно оставалось ощущение, что я выгляжу глупо. Надеюсь, я справлюсь. Если кто-то настойчиво станет ко мне приставать. Медленно потягивая напиток, я уставилась в телевизор, висевший над барной стойкой. На нём был включён какой-то канал, по которому круглосуточно крутили исключительно новости вперемешку с рекламой стиральных порошков и новых БАДов. Через некоторое время это зрелище поглотило меня без остатка. У нас в квартире телевизора не было. А оказывается, это отлично подбадривает узнать, что что-то плохое произошло у кого-то другого, а не у меня. Я ещё не выпила и половины своего мохита, засмотревшись на кота, который мог промяукать буквы алфавита, когда ко мне подсел какой-то мужчина. Он опёрся о барную стойку и повернулся ко мне. Угостить тебя выпивкой. Я слегка растерянно посмотрела на него, всё ещё переваривая информацию о мяукающем коте. Он мяукал буквы алфавита. Простите, что вы сказали? переспросила я. Я спросила, могу ли я угостить тебя выпивкой. Я подняла свой стакан и сказала ему: "Нет, спасибо, у меня ещё есть". "Я в самом деле настаиваю". А мне в самом деле не интересно. В мужчине на первый взгляд не было ничего особенного. В тёмном помещении я не сразу обратила внимание что с его глазами что-то не так. Но заметив, заинтригованно наклонилась поближе. "Так тебе не интересно?" хмыкнул он, хищно улыбаясь. "Прости." Я резко отшатнулась. "У тебя удивительные глаза. Носишь контактные линзы?" Зрачки у него были не круглые, а вертикальные, чуть удлинённые. Я таких ещё не видела. "Нет. Он покачал головой. Я не ношу контактные линзы. Я задумалась. Может, какой-то порог развития? Это явно не результат травмы, потому что тогда был бы повреждён только один зрачок. На лекциях по офтальмологии нам что-то рассказывали о синдроме кошачьего глаза. Как обычно, в нужный момент я не могла вспомнить, в чём именно, кроме искажения радужки, он проявлялся. На всякий случай я прикусила язык. Мне хотелось расспросить этого мужчину, узнать, что не так с его глазами. Но я находилась не в кабинете врача, так что это было бы неловко. Решила потом поискать в интернете информацию об этом синдроме. Я повернулась к телевизору, показывая, что разговор окончен. Тебе что, не нужна компания? Мужчина не стал ходить вокруг да около. Нет, фыркнула я. Прости, но я здесь не одна. А мне кажется, что ты сидишь здесь одна не меньше получаса. Да уж. Я допила весь свой напиток для храбрости. Мне правда не нужна компания, сказала я, и я вежливо прошу оставить меня в покое. Время было уже позднее. Клуб был до отказа забит гуляющими кельчанами. В воздухе плавали клубы сигаретного дыма. Запрет на курение в общественных местах никого не волновал. В помещении было очень душно и жарко. Я посмотрела на мужчину, который не хотел уходить. В этих его кошачьих глазах было что-то гипнотическое. Я не могла от них оторваться. В голове гудело всё сильнее. Пожалуйста, давай поговорим предложил он. Я же вижу, ты здесь одна. Я кое-кого жду, солгала я. Вряд ли, он покачал головой. Так ты поговоришь со мной? Не знаю, слабее возразила я. Я настаиваю. Почему бы и нет? пробормотала я бессознательно, предлагая выйти на улицу. Здесь слишком шумно и совершенно нечем дышать. Я медленно начала подниматься со своего места. Действительно, в этом прокуренном зале дышать становилось всё труднее. Мне понравилась перспектива выйти на минутку на улицу. Хорошо. Вдруг на моё плечо опустилась тяжёлая ладонь. Я оторвала взгляд от незнакомца и посмотрела вверх. Рядом с барным стулом, на котором я сидела, стоял радок. Привет, Гося, сказал он. Слава позвонила. Сказала, ты скучаешь тут одна, поэтому я приехал составить тебя компанию. Он говорил со мной, но не сводил глаз человека, сидящего рядом. Я резко заморгала. Закружилась голова. Я раскашлялась. Ух ты, неплохо меня развезло от этого махито. Привет. Я улыбнулась ему сквозь слёзы, вызванные кашлем. Особой радости в том, что именно Радок спас меня от разговора с незнакомцем, не было, но выбирать не приходилось. Кроме того, чувствовала я себя не очень хорошо. Очень надеюсь, что это не из-за того, что я недавно надышалась галлюциногенами на костре во время Ерилиного праздника. До встречи. Мужчина с загадочными глазами поднялся со своего места и не дожидаясь моего ответа, смешался с толпой. Странный тип. «Гуся, ты в порядке? Радок казался искренне обеспокоенным. У меня немного кружится голова, призналась я. Думаю, это из-за духоты. Парень кивнул славе, которая внимательно наблюдала за нами из за барной стойки, Она хотела подойти к нам, но не могла оставить клиентов. Радок подал мне руку и вывел наружу. Он был как таран. Когда он шёл, люди расступались перед ним, лишь бы не столкнуться. Свет затейливо изогнутых железных фонарей ярко освещал улицу Сенкевича, главный пешеходный бульвар Кельца, закрытый для автомобильного движения. По обе стороны от неё стояли недавно отреставрированные невысокие разноцветные домики. Мощёная мостовая, залитая светом фонарей, вправду выглядела красиво. Она как будто сверкала. Радок потащил меня в круг жёлтого света и бормоча что-то себе под нос, стал осматривать мои руки. Он тебя не поцарапал? Не уколол? Что? Когда я вышла из клуба, В голове сразу прояснилось. Ещё минуту назад я чувствовала себя очень плохо. Не знаю, что это было. Может, какая-то аллергическая реакция? Я несколько раз глубоко вдохнула. У него были длинные когти, пояснил Радок. Он тебя не поцарапал? Это важно. Я попыталась вспомнить руки незнакомца, но не смогла. Черты его лица тоже медленно стирались из памяти. Только эти странные глаза. "Наверное, нет", пробормотала я. "У него были когти?" "О чём ты?" "Я имею в виду ногти". Парень по-прежнему изучающе разглядывал мои руки. Он мог быть наркоманом или боги знает кем. "Тебе не стоит разговаривать с незнакомцами, тем более с такими подозрительными". Я тронута твоей заботой, но могу справиться сама. Я выдернула руки. Ты сегодня точно ничего не пил. Несёшь какую-то ерунду. Всего пару тройку кружек пива, подмигнул мне Радок. Я глубоко вдохнула и наклонилась вперёд, положив руки на бёдра. Казалось, у меня резко упало давление. Я до сих пор чувствовала слабость. Рука Радика коснулась моей спины. Гоша, ты в порядке? Да, да. Думаю, это давление. У меня внезапно закружилась голова. Погода с ума сходит. Барометры на станции скачут, признался он. Я выпрямилась и в последний раз глубоко вдохнула. Чрезмерная гипервентиляция лёгких тоже могла мне навредить. Я предпочла бы не падать в обморок при радыке. Коктейль, фыркнула я себе под нос. И слегка пошатнулась. Откуда ты это взял? Пойдём, я провожу тебя домой, сказал он и в очередной раз предложил мне руку, как настоящий джентльмен. Ночь была приятно прохладной. Я снова стала размышлять о погодных аномалиях в этом году. Надеюсь, раз зима и весна были такими тёплыми, природа не решит заморозить нас летом. Я взглянула на спутника и по совместительству любовника Славы. Можно было только надеяться, что он не тешит себя надеждами о совместной ночи. У меня не было ни сил, ни желания на романтические т-т-т. Тем более с ним. Этот парень в клубе выглядел опасным, снова сказал он. Даже не знаю, как ты могла этого не заметить. Сомневаюсь, что у него были хорошие намерения в твой адрес. Боги, я не ожидала отрадыка такой заботы. Подумать только, не далее, как пару недель назад он сам пытался затащить меня в постель. Мы медленно приближались к дому, в котором жили мы со Славой. Я заметила, что напротив входа в наш подъезд сидит какой-то оборванец, и через мгновение узнала его по взлохмаченной бороде и серому дырявому плащу. Это был тот самый бродяга, который некоторое время назад схватил меня за руку и спросил, верю ли я в богов. Рада резко остановился при виде него. "Я", прыснула со смеху. "Ладно, теперь я не сомневаюсь в том, что ты что-то принимал. Такой большой мальчик, а такой пугливый", сказала я. "Это обычный нищий. Он не нападёт на нас. Признавайся, чем ты закинулся?" "Всё не так." пробормотал он явно смущенно. Просто этот человек. Радок, не переживай. Я уже с ним разговаривала. Это всего лишь пан Виток, бездомный. Он не причинит тебе вреда. Самое большее, начнет невнятно бормотать о богах. Я пренебрежительно махнула рукой. Парень с середины пешеходной улицы увел меня на узкую дорожку у многоэтажки чтобы мы оказались как можно дальше от бомжа. Гуся, я должен тебе кое в чём признаться. Он закашлялся, как будто у него пересохло в горле. Только бы приятель Славы не захотел поделиться со мной какой-нибудь светлой мыслью, вроде я люблю тебя. Хотя нет, это не в его стиле. С него скорее станет заявить, что он гей. Но это была бы отнюдь не сокрушительная новость по крайней мере для меня. А вот слава, возможно, не смогла бы так просто смириться с этими новостями. Был также шанс, что Радок скажет, мол, страдаю от гонореи и спросит, как её вылечить. Последнее я точно не хотела бы услышать. Радок так долго молчал, прикидывая, в какие слова облечь то, что у него на уме, что я от скуки придумала за него ещё несколько возможных признаний. Мы остановились у моего дома. Набирая код, чтобы открыть дверь, я несколько раз ошиблась. Голова до сих пор немного кружилась. Наверное, выпитый в последнее время алкоголь растворил все жизненно необходимые микроэлементы в организме. Я решила принять побольше магния, как только окажусь на кухне. Может, стоит сделать анализ крови? Клинический и биохимический Вреда точно не будет, особенно для моей ипохондрии. Не знаю, стоит ли тебе вообще об этом говорить. Не уверен, что я поступаю правильно, но Гося, я не тот, за кого ты меня принимаешь. Выдохнул он наконец. Я посмотрела на него. Неужели предположение о его гомосексуальности было верным? Надеюсь, ты сейчас не о том, о чём я думаю. — пробормотала я. Я, конечно, не собиралась с ним встречаться, но несомненно, его переход в другую лигу стал бы большой потерей для многих женщин. Мы начали мучительно медленно подниматься по лестнице. Я планетник, неожиданно выпалил Радык, когда мы остановились у двери нашей квартиры. Что? Я даже уронила ключи от такого откровения или от того, что у меня дрожали руки. Да, это определённо дефицит магния. Планетник повторил он и поднял ключи. Ты издеваешься надо мной, да? спросила я. Я чувствовала, что ещё не окончательно пришла в себя, но разум был не настолько затуманен, чтобы спокойно принять информацию, которую он только что мне сообщил. Это правда? сказал он. Может, зайдём в квартиру, и я всё тебе объясню? Находясь под впечатлением от его признания, я забыла о привычной осторожности и о своём обещании не оставаться с Радыком наедине и впустила его внутрь. Когда мы сели друг напротив друга за кухонный стол, он начал свой рассказ. Я стал планетником в 18 лет. Меня унесло на облака во время грозы. Не знаю, почему это произошло именно со мной. Наверное, просто случайность. Я был обычным подростком. Не знал, что это означает, понимаешь? Ага, кивнула я с серьёзным выражением лица, хотя тоже понятия не имела, что же это означает. Теперь я отношусь к этому очень серьёзно, ведь мне постоянно приходится сражаться с небесными змеями. И кроме того, Я слежу за тем, чтобы в Ерелин праздник пошёл дождь. В этот момент я всерьёз задумалась о его вменяемости. Ты, наверное, мне не веришь. Знаешь, ты только что мне заявил, что ты планетник. В это трудно поверить. Я признался только потому, что тебе грозит опасность, а ты мне нравишься, сказал он. Боги уже в курсе, что ты раскрыла свои способности. Меня как холодной водой окатило. Значит, он совсем не дурачился. Я вскочила из-за стола и уставилась на Радока так, словно видела его впервые. Если я загадочная избранная, способная найти цветок папоротника, то может, он и в самом деле планетник? Нет, это всё несерьёзно. Змеев ведь не существует. Если бы они действительно обитали в тучах, Наверняка учёные знали бы об этом. Нашли бы какие-нибудь останки, да и пилоты самолётов их бы заметили. Я знаю, что ты ясно продолжил парень. А раз я знаю, значит и все знают. Потому что я не какая-то там большая шишка. На чьей ты стороне? спросила я. Святовита, ты должна его выслушать. Его священный дуб растёт возле Белин. Съезди туда как-нибудь, поговори с ним, уговаривал Радок. Не уверена, что вообще хочу во всё это вмешиваться, я покачала головой. От судьбы не убежишь, заявил он. В конце концов, кто-то заставит тебя отправиться на поиски цветка. Советую тебе объединиться со Святовитом. Велес может тебе навредить. Я не боюсь. Радок печально покачал головой, то сжимая, то разжимая кулаки. Было видно, что ему некомфортно. Кажется, я оказалась одной из немногих, кто узнал, что он планетник. Похоже, он не особо распространяется на эту тему. Тот мужчина, которого ты встретила в клубе, был его посланником. Он Вурдалак, один из видов упырей, которые являются слугами трёхглавого бога Вурдалак. Велес уже начал искать тебя, загонять в угол. Гося, ты должна это понять. Он любой ценой захочет перетянуть тебя на свою сторону. Будь осторожна. Мне бы очень не хотелось, чтобы с тобой что-то случилось. Несомненно, пробормотала я. Я говорю правду, возмутился он. Я ему не поверила так как особо печальным он не выглядел может это потому что я не позволила затащить себя в постель поговори со световитом пожалуйста если я пойду к священному дубу то дам велесу ясно понять что не собираюсь иметь с ним ничего общего и тогда он может навредить мне терпеливо объяснила я мне кажется что по крайней мере пока мне не стоит занимать ничью сторону Скоро купальская ночь. Осталось не так много времени. Тебя заставят выбрать сторону. О, ради богов. Ночь Ивана Купалы только в конце июня, в день летнего солнцестояния. А сейчас только март. Ещё много времени. Ты лишь оттягиваешь неизбежное, буркнул Радик. Ну и что с того? Тоже мне, моралист нашёлся. Значит, ты мёртв? Сменила я тему. Что? Ты ведь планетник, да? Значит, ты мёртв? Я не особо разбираюсь в нашей демонологии, но вроде бы большинство сверхъестественных существ когда-то были людьми, которые умерли насильственной смертью, правильно? Я налила себе в стакан кипячёной воды из чайника. Ужасно хотелось пить. Утолив жажду, Я почувствовала, что готова к дальнейшему разговору. Я жив. Это хмурники мертвы. Впрочем, их уже почти не осталось. Эмигрировали куда-то в Украину. «Хмурники — это злые души висельников. Они отвечают за облака и прочую ерунду. А я планетник. У меня важная работа. Я сражаюсь с драконами. Я ни в коем случае не мертв. Взъерепенился он. Ладно, ладно, не обижайся. Очевидно, я задела его самолюбие. Если у тебя есть свободный вечер, то я с удовольствием докажу тебе, что я живее всех живых. Наконец-то вернулся рядок, которого я знаю. Спасибо, но сегодня я вряд ли воспользуюсь твоим предложением. А что делаешь завтра вечером? Пока не знаю, чем займусь. Если у меня будет желание перепихнуться, я тебе позвоню. Буду ждать. Он расплылся в улыбке. Парень сплошные мускулы, укротитель змеев, а доверчивый, как щенок. Хочешь сказать, что драконы действительно существуют? Да? Во время грозы молнии возникают вовсе не в тучах. Это драконы их изрыгают. Такого идиотизма я давно не слышала. И ты убиваешь змеев? Да. Когда надвигается буря и небо покрывается темными облаками. А где ты с ними сражаешься? Ну, в небе, ответил он таким тоном, словно это было совершенно очевидно. А как ты оказываешься на небе? Ты умеешь летать? Планетники не летают. Я поднимаюсь на облаке. У меня есть своё маленькое облако. Ты правда этого не знаешь? О'кей. Думаю, мне действительно нужно наверстать упущенное. А что происходит со змеями, когда ты их убиваешь? Они исчезают? Просто исчезают? Растворяются в воздухе. Это объясняло, почему никто до сих пор не нашёл никаких останков. Но, по-моему, такое объяснение было слишком уж гладким. А тебя кто-нибудь облил водой в ярелин праздник? спросил он. Я рассмеялась, абсолютно не веря в эту примету. Поливание водой якобы должно было обеспечить успех у противоположного пола, но мне уже слишком много лет, чтобы полагаться на такое. Когда я училась в школе, то очень переживала, когда других моих подруг мальчики обливали водой, а меня обходили стороной, потому что я носила очки и брекеты. Теперь я уже не ведусь на такие глупости. Я собираюсь полежать в ванной. Это будет мой водный ритуал. А может, нет? Он поморщился, явно разочарованный. Ну что ж, ночь ещё в самом разгаре, заявил он и хлопнул в ладоши. Если ты сегодня не в настроении, то я ещё заскочу в бар Славы. Может, подцеплю какую-нибудь тёлочку. До встречи. Он вышел из квартиры, оставив меня наедине с невесёлыми мыслями, в основном крутившимися вокруг божеств и демонов. Признаюсь честно, от Рады я ожидала чего угодно, но не подобного. Я почесала предплечье, которое вдруг начало ужасно зудеть. Закатав рукава блузки, около локтя я увидела царапину длиной в два сантиметра. Она явно воспалилась. И я быстро пошла в ванную, чтобы её продезинфицировать. Вурдалак. Какой идиотизм. Вурдалаки или, как их чаще принято называть, вампиры, существуют только в американских фильмах для подростков. Впрочем, я не припоминаю, чтобы мужчина в баре ко мне вообще прикасался. Наверняка поцарапалась где-то в другом месте.